Находилась Александра Фёдоровна, две младших дочери и Алексей Николаевич. Последний лежал в походной складной постели и поразил меня своим видом. Он был блёден до такой степени, что казался прозрачным, хоть и удивил меня своим большим ростом. В общем, вид он имел до крайней степени болезненный, и только глаза у него были живые и ясные, с заметным интересом смотревшие на меня нового человека. Одет он был в белую нижнюю рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать устояла у правой от входа стены, под чазаркой. Около кровати стояло кресло, на котором сидела Александра Фёдоровна, одетая в свободное платье, помнится, тёмно-сиреневого цвета. Никаких драгоценных украшений на Александре Фёдоровне, а равно и на дочерях я не заметил. Обращал внимание высокий рост Александры Фёдоровны, манера держаться, манера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 Старшие дочери стояли в арке, а отступя от них, уже за аркой, в зале стояли высокий пожилой господин и какая-то дама. Мне потом объяснили, что это был доктор Боткин и состоящая при Александре Федоровне девушка. Еще позади стояло двое служителей, тот, который принес нам кадила, и другой, внешнего вида, которого я не рассмотрел и не запомнил. Комендант стоял все время в углу залы около крайнего дальнего окна, но весьма таким образом поднимался. Так я оценил расстояние от молящихся. Более решительно никого ни в зале, ни в комнате за аркой не было. Николай Александрович был одет в гимнастёрку защитного цвета, в таких же брюках при высоких сапогах. На груди у него был офицерский Георгиевский крест, погон не было. Все четыре дочери были помяты в тёмных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех были острижены сзади довольно коротко.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 Тогда мне показалось, что Николай Александрович постриг кругом бороду. Что касается Александры Фёдоровны, то у неё изо всех вид был какой-то утомлённый, скорее даже болезненный. Я забыл отметить то, что всегда особенно останавливало моё внимание это та исключительная, я прямо скажу, почтительность к нашему, мной священному сану, с которой отдавали каждый раз поклон все члены семьи Романовых в ответ На моё молчаливое им приветствие при входе в зал, а затем до окончания богослужения. Став на своё место перед столом с иконами, мы начали богослужение, причём диакон говорил прошение иктинии, а я пел. Мне подпевали два женских голоса, думается, Татьяна Николаевна и ещё кто-то из них. Порой подпевал мне низким басом и Николай Александрович. Как он пел, например, Отче наш и друг